Дежурный оператор поста связи связался с дежурным офицером на капитанском мостике. — Требует код доступа. — Понял вас. Открывайте бокс, переданный вам. Шифр от бокса. Он продиктовал длинный ряд цифр. — Есть, сэр. Исполняю. Дежурный офицер, сидящий на посту штурмана, связался с капитаном. — Сэр, мы вошли в зону Красной планеты. Прошу вас передать нужные координаты, куда должен прибыть фрегат.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 Встречал их человек в сером неприметном костюме и службе безопасности одного из аристократов этой планеты. Без всяких вопросов представился Афринам и предложил следовать за ним. Они проехали сотню метров на маленьком флайре и вышли возле этого самого фрегата. Сопровождающий пригласил их проследовать на корабль и представил капитану корабля. Все было проделано быстро, четко и без накладок. Штим Виленштайн, старшей группы оперативных сотрудников главка, из отдельного отряда встреча остался доволен. Да и последующий полет показал, как четко и слаженно действует экипаж корабля. Они прошли на мостик и Вилентайн достал флешкарту. Вежливо протянул дежурному офицеру. «Будьте любезны, офицер, видите координаты?» Пальдонец с непроницаемым лицом принял флешкарту и вставил в разъем. «Координаты введены. Происходит смена курса», — доложил он. «Вот это место», — дежурный оператор вывел на экраны изображения поверхности планеты. При приближении стало видно, что всюду виднеются развалины и полузасыпанные красноватым песком остовы кораблей. Капитан смотрелся в изображение. «Да, тут повсюду шли бои. Корабли устаревшие. И произошло это примерно лет 400 назад».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 Без улыбки ответил капитан. «Дежурный, приготовьте мой бот на вылет». Он внешне бесстрастно смотрел спины уходящим оперативникам, но на душе у него было неспокойно. Как и все пальдонийцы, воспитанные в духе своей исключительности, он считал жителей других государств в духовном развитии стоящими ниже пальдонийцев, смотрел на них свысока, с долей презрения.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 А глазами и ушами объединенных миров были укомплектованы именно инопланетниками территориальные управления АДА. Сотрудники управления могли арестовать любого, даже правителя планеты. По этой причине капитану было предписано оказывать всемирную помощь этим господам из центрального офиса, вплоть до применения военной силы. Кроме этого поставить маскировку, обозначив себя как один из кораблей сил специальных операций.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 скрытая от людских глаз и отлично оборудованная. Он оторвался от созерцания окрестностей и стал давать последние указания. И хотя группа и так знала, что необходимо предпринять, и каждый знал свое место и задачи в предстоящей операции, старший группы действовал не отклоняясь от инструкции. В случае неудачи или форс-мажора у него были оправдательные аргументы. Первый и третий зазвучали отрывистые команды.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 Поэтому будьте готовы к жестокой встрече и быстро реагируйте на изменение обстановки». Бот, сделав круг над плато со сбитым кораблем, приземлился около развалин города. Велентайн вышел на связь с агентом, который умело скрывался и который создал много неприятностей их начальнику. Служба в специальном подразделении центрального офиса Ада научила его следовать не букве закона, а пожеланиям своего прямого руководителя.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 «Если замечу подвох, стреляя на поражение...» Штим Вилентайн мысленно усмехнулся. «Как же на поражение? Его броню ручным бластером не пробить!» «Все в порядке», — передал он ответ. «Следуем вашим указаниям. Затем уже своим по каналу закрытой связи. Внимание! Объект на связи! Выходим!» Группа вышла из бота и рассредоточилась.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 Видимо, передавая информацию в ССУ, агент не все сумел узнать, и демон ищет подтверждение, что его послания не перехватили. Он сам бы так поступил на его месте. Это было давно забытым правилом, вычеркнутым из наставления по оперативной работе. Но, видимо, демон, как и он Вилентайн, его помнил и воспользовался им. Противник, перехвативший шифровку, никогда не приведет с собой того, кого мог знать объект.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 В конечном итоге он сделал все от него зависящее, чтобы не попасться. Но такие случаи бывали и раньше, нет агентов, которые не ошибаются. «Контролируем пространство, я к объекту, меня прикрывает второй». Вилентайн поспешил к упавшему лицом в песок человеку в скафандре. Присел на одно колено и перевернул его, и непроизвольно отшатнулся. На него из-под стекла смотрели открытые глаза бородатого существа с рогами. Черное лицо и жидкая оборотка клинышком, глаза были неестественно красные. «Ты кто?» — спросил опешивший оперативник и, отщелкнув застежки гермошлема, снял его. Бородатая морда что-то прорычала, показав клыки, и плюнула ему в маску шлема. Штим Вилентайн от неожиданности отпустил рогатое существо. Наконец до него дошло, и их провели как малых детишек. А лишь через духа получил ответ от Вейса и приготовился к встрече спасателей. По договоренности это должны быть бойцы сил специальных операций. Один из тех, кого он отсюда отправил обратно. Он хорошо понимал, как трудно сохранить в секрете информацию, если парни из центра будут иметь к ней интерес.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 И вообще, почему ты с ней не объяснишься? Она страдает, мучается. Ну, не сложилось у вас, так не сложилось. Но зачем мучить друг друга? Хорошо, Рован, я поговорю с Листи и постараюсь ей объяснить свои поступки. Не стал спорить Прокс. А теперь позови Листи, есть серьезный разговор. Рован согласно кивнул и вышел, оставив Прокса одного. За дверями, как всегда, ждала Корна. Она взяла на себя роль его сопровождения. Тень заглянула и, увидев приглашающий жест человека, вошла. «Есть разговор, Курна», — задумчиво проговорил Алиш. Они собрались в бывшей резиденции крысанского короля. Листья, побледневшая и уже с заметным животиком, вошла и тихо поздоровалась. «Здравствуй, Алиш». И Прокс, движимый каким-то необъяснимым внутренним порывом, Встал с камьи, подошел к молодой женщине, взял ее за плечи руками, посмотрел в глаза и прижал к своей груди. Они стояли, молча, впитывая чувства друг друга. Напряжение, охватившее их обоих от встречи, медленно сползало. Как уходит тень при восходе светила, и листья, задрожавшая в первое мгновение, сама прижалась к нему и обняла его. Ее мужчина, которого она любила больше жизни, был рядом, был жив.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 А он, гладя ее по волосам, некоторое время помолчал, обдумывая ответ, вздохнул и ответил. «Возможно, улечу. Но, возможно, прилетят за мной, чтобы убить». Рован, с умилением наблюдавшись за примирением двух близких ему существ, рыкнул. «Убить!» Листья высвободилась из объятий. Слезы, выступившие на ее глазах, мгновенно высохли. Теперь она стала похожа на львицу, готовая защищать свой прайд. Ни слез, ни горя не было в ее глазах, а только ярость. «Расскажи подробнее». Голос ее звучал уверенно и требовательно. Жизнь в подземельях, в непрестанной борьбе за выживание, выработали в сенгурах черты, когда в случае опасности все сантименты и переживания отходили на второй план, а главным становился бойцовский характер. Заметив, как преобразились сенгуры, Прокс решил говорить правду. «Я не из этого мира, а совсем с другой планеты, находящейся далеко отсюда. Служу организации, которая занимается поисками преступников. Сюда я прибыл, чтобы найти их, и мы их нашли с тобой, Листи. Сначала в Брисвилле, в катакомбах, затем у Цукенброка. Но их много, и они обладают большими связями. Они смогли оклеветать меня, и теперь за мной охотятся, чтобы убить».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 «Говори, надзирающий, что от сенгуров требуется!» Голос Рована напоминал рык рассверепевшего кронга с планеты Каргиз, самого крупного хищника из мира Алиша. «Господа, скоро прибудет транспорт ССО, чтобы забрать нас!» Прокс стоял напротив четырех агентов-чистильщиков. «Вели они себя спокойно, и хотя они согласились сотрудничать...»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 Прокс вскочил с кресла, на котором задремал и бросился к экрану локатора. Он за время пребывания сумел частично восстановить работу систем корабля. Запустил реактор, наладил работу систем слежения и восстановил генератор из щита. Откалибровал оружие на башне. На экране светилась белая точка. и скин дал команду локатору работать в пассивном режиме, не выдавая себя. Поэтому что это за корабль, Прокс не знал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 Но больше никто не появился. «Листья, выпуская игрушку», — передал по амулету сигнал Алиш. В броне костюм был одет один из пойманных демонов в разрушенном городе в нижнем слое, и он был под контролем одного из колпаков. Существо, одетое в скафандр, вышло из щели в земле и направилось к встречающим. Настал черед в последней проверке. «Покажите ваши лица», — приказал Прокс. Он был под заклинанием скрыто и наблюдал за всеми пришельцами. Ни одного знакомого лица. Разочарование, злость, обида и следом ледяное спокойствие попеременно охватило душу демона. Он понял, что обратной дороги у него нет. Увейса завелся крот, или он просто сдал своего агента. Но тут же отбросил эту кромольную мысль о предательстве старика. Не такой он человек, и если бы захотел сдать демона то подослал бы кого-то, кого, кого Прокс знал, и его схватили бы уже на корабле. Нет, этот открот у военных. Значит, и возвращаться сейчас ему нельзя. Вполне возможно, что прибудет новый корабль уже от Блюма, но он будет, скорее всего, заминирован. Как работают в Алиш знал не понаслышке. Он пригляделся к Боту и зло ощерился. И еще один прокол, который он ранее не заметил. «Старею!» Подумался Крушон на Прокс. Это был нестандартный десантный бот, и на нем было нанесено неприменявшееся в ССУ обозначение 01456. У космодесантников было принято обозначать боты, приписанные к подразделениям. Альфа, дробь 1 дробь 1 дробь 1, Что означало подразделение Альфа, первый батальон, первая рота, первый взвод. А тут обозначение корабля приписки.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 Вади знали, что агент-демон Метаморф и мог принимать образ демона. Поверит ли чужак, что это Прокс? Если поверит, то заберут демона и улетят. Нет, будет маленькая война. Не поверил. Прокс видел, когда чистильщик запустил в действие молекулярный нож и отрезал лежащему голову, вытащил ее из скафандра и поднял над головой. Шутишь с нами, демон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 Велентайн посмотрел в черные глазки. Его сердце наполнил восторг. Он встретил своего господина. Он готов служить ему и даже станет пищей для него, чтобы угодить. Господин хочет, чтобы он покончил с собой? Штайн это сделает! Смотри, хозяин, я служу тебе преданно. Он очень спокойно снял с себя шлем и тем же лезвием резанул себя по горлу. Увидав, что произошло с командиром, остальные трое оперативников, пораженные содеянным, замерли. А Вилентайн упал сначала на колени, затем завалился на бок и уткнулся лицом в колени. Из распоротого горла вовсю хлистала кровь, и он умирал, осознав, что его коварно обманули. Он попытался включить аптечку, но не успел. Датчик контроля состояния здоровья самостоятельно дал сигнал на ввод регенерирующего состава.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 Сначала гость отрезал голову лежащему человеку, и когда поднял ее за волосы, под шлемом у молодого космолетчика волосы поднялись дыбом. В руке была черная голова с рогами, она никак не могла находиться на плечах человека. А затем произошло и вообще невообразимое. Человек перерезал горло себе. «Твою мать, да что здесь происходит?» Прошептал он и обернулся на шорох. За спиной кто-то находился. Он с открытым ртом смотрел на незваного гостя. За его креслом стояла огромная крыса в загаженном халате и колпаке. Ее маленькие глазки смотрели на листера, не мигая. «Ты кто?» — успел спросить он, и взгляд его остекленел. Пилот повернулся к экрану, включил сервоприводы орудия, под звуки зашумевшего мотора ловко навел перекрестие на гостей и с радостным визгом открыл огонь. Пламя плазмы поглотило всех пятерых, и через несколько секунд на том месте пылали останки людей и странного существа с рогами. «Сэр!» — взволнованно обратился дежурный оператор к старшему офицеру на мостике. «На-на-на планете происходит что-то странное!» — заикаясь, доложил он. Тот только глянул на экран и нажал кнопку тревоги. По кораблю раздался противный звук сирены.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 У капитана были свои инструкции насчет объекта. Этот агент сумел заинтересовать весьма значимое лицо среди советников. Межратора Орегона Сивенерона. Капитан получил исчерпывающие инструкции на его счет. «Ес, yes, сэр!» Делистер ударил себя в грудь правым кулаком. Развернулся на пятках и удалился. Прокс пока контролировал ход операции. Если он хорошо знал своих соплеменников... Сейчас должен был высадиться десант. И точно, буквально через несколько минут после уничтожения группы захвата в небе блеснули четыре искорки. Они увеличились в размерах и превратились в четыре бронированных машины, способных действовать в космосе и в атмосфере планет. Они разошлись, охватывая полумесяца место побоища и резко пошли на снижение. «Умелые ребята», — подумал Прокс и дал команду на открытие огня из бота. И со своей базы сдвоенный огонь плазменных орудий обрушился на одну из боевых машин. Ее защита не выдержала, и он дымя, вычерчивая спирали густыми облаками дыма, стал падать на землю. У самой земли бот, разлетевшись на бесчисленные осколки, взорвался. Волна взрыва прокатилась по поверхности, поднимая тонны песка в воздух, а оставшиеся десантные корабли применили маневр уклонения, и открыли беспорядочную стрельбу по боту. За несколько мгновений до этого Прокс телепортировался к боту и вытащил за шкирку стопты первого. Колпак даже моргнуть не успел, как они очутились далеко от бота, который окутался яркими вспышками. Пилот бота, с которого спало на вождение, облегченно вздохнул. «Привидится же такое!» Ему показалось, что он открыл огонь по своему кораблю.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 «Подготовиться к ракетной атаке! Цель — старый штурмовой корабль! Приказываю уничтожить цель!» — распорядился капитан. Прокс видел, как в небе возникли три вспышки, и три ярких звездочки устремились к его базе. Еще секунд двадцать, и база перестанет существовать. Листи, приготовься! Скоро пришельцы высадятся со своих машин и начнут прочесывать подземелья. У них плазмометы!»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 Спросил он оператора связи. «Какие мутанты в колпаках?» Офицер сглотнул слюну и повернул побледневшее лицо к капитану. «Сэр, вам надо это видеть!» Он переключил запись происшедшего на капитанский дисплей. Шестеро бойцов первого отделения шли беспрепятственно по широкому проходу, который освещался странными светильниками без источника энергии.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 «Капитан, люк задраен!» — доложил идущий в авангарде боец. «Разрешите использовать вышибной заряд?» «Действуй!» Боец прикрепил к периметру двери тонкий шнур, который тут же прилип намертво и отошел на положенные два метра. Нажал на инициатор подрыва, и это было последнее, что он успел сделать. Раздался оглушительный взрыв. Он умер быстро, так и не поняв, что произошло.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 К капитану фрегата подошел офицер без знаков различия. «Господин капитан, отзовите бойцов с планеты!» Капитан, тоже наблюдавший за ходом штурма и видевший, что происходило, согласно закивал. Начальник службы безопасности говорил дело. Он окинул взглядом множество погибших до этого кораблей и понял, его предшественники совершили ту же ошибку, недооценили местное население, каким бы оно ни было.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 «Нас заперли! Прошу проделать проход наверх в точке!» Он указал маркером точку в планшете, которая отобразилась у взводного на его карте. «Сделаю! Жду выхода!» Бойцы прошли 300 шагов, и их оружие вновь вышло из строя. По пятам за ними шли крысы, но не приближались. Сапер проверил датчик излучения и доложил. «Командир, нас периодически облучают жесткими рентгеновскими лучами!»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 Он активировал истинный свет, приводя постепенно в негодность системы неизвестных бойцов. Делал он это короткими импульсами. Они прошли мимо него и пошли дальше. Точно так же он подорвал следующий проход. Теперь пути на мирян был только один. Бот командира взвода завис над нужной отметкой. От него отделилась бомба, пробила глубокую дыру и, не взрываясь, горела, оплавляя края и укрепляя их.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 все дальше удаляясь от него. Везде выходы на поверхность были перекрыты. Гребаная планета, гребаные секторы, гребаные крысы! Чтоб вам провалиться?» Не выдержал Делистер. На экране показались фигурки в скафандрах, вылезшие из прохода, и, размахивая руками, подбежали к кораблю. «Опять представление хотите мне устроить?» прорычал взводный.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 И тут Прокс замер, он летел в их укрытие. Не мешкая ни секунды он телепортировался в подвал. Создал портал и заорал. Быстро уходим! Корна и крысаны не мешкая скрылись в открывшемся окне. Алиш подхватил тело женщины и, понимая, что не успевает уйти вместе со всеми, телепортировался наружу. Уже отправляясь обратно, услышал грохот взрыва. Когда он обрел способность видеть, то ужас и замер. Нижней половины тела попах, у листья не было, ее тело истекало кровью. Он, суетясь, наложил заклинание исцеления, чтобы предотвратить кровопотерю, и стал ее лечить. Легкий ветерок, лаская его кожу, прошелся по его лицу, и в голове возникли мысли. «Не убивайся, любимый, я умру счастливой. Жаль, что не смогла родить тебе сына, но, видно, не судьба. Подержи мое тело, пока я не уничтожу пришельцев».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 Ей незачем больше оставаться среди живых. Ее любимый подарил ей несколько триков счастья, и она заберет их с собой. Листья обняла на прощение Алиша, прошла рукой по лицу, на котором выступили слезы, и полетела вверх. Там находился враг, что угрожал ее мужчине, и он должен быть уничтожен. Она переместилась внутрь, прошла к сердцу корабля и проникла в реактор. Получив новую порцию непонятной энергии, он стал работать прерывисто, наращивая мощность, и пошел разгон. «Внимание! Неконтролируемая реакция в реакторе! Внимание! Опасность! Срочно покинуть корабль!» Неожиданно для всех разнеслась тревога по кораблю. Капитан поднял голову от дисплея и удивленно прислушался. А в следующий миг реактор взорвался.